Капитан Вандердеккен, если не ошибаюсь Весьма рад, что вижу вас начальствующим И вас также, прекрасная леди Филипп невольно отвернулся И почувствовал, как дрожь пробежала по всему его телу А Амина сверкнула глазами при виде этого страшного, исхудавшего человека Она отвернулась и пошла вслед за мужем в каюту Он сидел у стола с опущенной на руки головой, видимо, совершенно расстроенный «Мужайся, дорогой мой», — сказала она. «Без сомнения, его появление неожиданный для тебя удар, и я боюсь, что оно не предвещает нам ничего хорошего. Но что же из этого?» «Пусть так. Пусть это моя судьба. Но почему и ты обречена на гибель?» «Я твоя тень» и хочу разделять с тобой и радость, и горе, Филипп. Я не хотела бы умереть раньше тебя, так как это причинило бы тебе горе, но твоя смерть укажет путь и мне, и я последую за тобой». «Но не самовольно, Амина?» «Почему же нет? Нескольких секунд достаточно, чтобы это стальное лезвие исполнило свое назначение». «Нет, нет, Амина, это грех!» Наша религия воспрещает это. Пусть она воспрещает, но мой разум говорит иначе. Я была призвана к жизни без моего согласия. Я не давала никаких обязательств, и мне не давали гарантий. О сроках не было вопроса, и поэтому я убеждена, что когда мне нужно уйти из этой жизни, я вправе сделать это, не испросив предварительно разрешение у священников. Но хватит об этом. «Расскажи мне лучше, как ты думаешь поступить со Шрифтеном?» «Я высажу его на кейпе. Я не в состоянии выносить его присутствие. Разве ты не почувствовала дрожь и холод, когда подошла к нему?» «Да, как и тогда. Но я знала, что увижу его, прежде чем он появился здесь. Но я бы не высадила его». «А почему?» «Потому что я скорее склонна принять вызов судьбы, а уворачиваться от нее. Ведь этот несчастный ничего не может нам сделать. «Нет, ошибаешься. Он может взбунтовать команду, как уже пытался это сделать, поселить в ней недоверие ко мне. Кроме того, он уже пытался украсть мою реликвию». «Я почти сожалею, что ему это не удалось. Это положило бы конец твоей погоне за призраком». «Амина, не говори так». «Это мой долг, я дал клятву». «Но ты не можешь высадить Шрифтена на берег. Он такой же служащий компании, как и ты. Его можно отправить на родину только на корабле, который возвращается в Голландию. Но будь я на твоем месте, я положилась бы на волю судьбы. Очевидно, что его судьба сплетена с нашей, и с этим ничего не поделаешь». «Может быть, ты права». Я могу отсрочить свою судьбу, но не уйти от нее, чтобы не ждало меня впереди. Так пусть он останется здесь, и пусть делает все, что может сделать худшего. Обращайся с ним спокойно, и, как знать, может быть, это послужит нам на пользу. Он стал моим врагом без повода с моей стороны. Как знать, может, он точно так же станет моим доброжелателем». Утром следующего дня доктор донес, что Шрифтен чувствует себя хорошо, и Филипп приказал позвать его к себе в каюту. «Я послал за вами Шрифтен», — сказал он, — «чтобы узнать, не нужно ли вам чего-нибудь». «Что мне нужно? Потолстеть немного. Вот что мне больше всего нужно». «Ну, это придет само собой. Я уже распорядился, чтобы вас кормили как можно лучше». «Бедняга», — проговорила Амина, сочувственно глядя на него, — «как он, должно быть, много выстрадал. Это, кажется, тот самый человек, Филипп, который принес тебе тогда письмо из остынской компании». «Сударыня, он самый, не очень-то желанный, не правда ли?» «Нет, мой добрый друг. Весть о разлуке с мужем не бывает радостной для жены, но ведь это не ваша вина». Особенно, если муж стремится в море, оставляя дома хорошенькую жену, да еще имея при этом столько денег, что мог бы спокойно прожить дома всю жизнь. Да, может быть, вы правы. Послушайте вы меня, капитан. Лучше откажитесь от этой затеи. Все это бред, безумие, самообман. — В любом случае, я должен закончить это плавание, — возразил Филипп что бы я ни делал после этого. У меня было много испытаний, и у вас тоже, Шрифтон, вы дважды потерпели кораблекрушение. Ну а теперь скажите, что вы думаете делать? Отправитесь домой с первым кораблем? Сойдете на мысе или... Или сделать что-нибудь, чтобы убраться с этого судна? Зачем же? Я знаю вас как хорошего моряка. Если вы хотите плавать со мной то я готов принять вас в свой экипаж, если вы хотите следовать за моей судьбой. Следовать? Должен следовать. Да, поплыву с вами, господин Вандердекен. Я хочу постоянно быть рядом с вами. Так и быть. Как только вы соберетесь силами, можете приступить к вашим обязанностям, а до этого я позабочусь, чтобы вы ни в чем не нуждались. И я постараюсь сделать для вас что могу. «Если вам что-нибудь понадобится, приходите ко мне, и я помогу во всем», — прибавила Амина. «Вы много страдали, но мы постараемся сделать все, чтобы вы забыли об этом». «Это очень мило с вашей стороны», — ответил Шрифтен, любуясь лицом молодой женщины, а затем как-то загадочно пожал плечами и пробормотал. «Очень жаль». «Да, хотя так и должно быть». «До свидания!» — сказала Амина и протянула ему руку. Шрифтен взял ее руку и холод смерти пронзил ее до самого сердца. Но она ждала этого и ничем не выдала это ощущение. Он подержал ее руку в своей несколько секунд, задумчиво глядя ей в лицо. «Такая прекрасная и такая добрая! «Господин Вандердекен, я благодарю вас. Леди, пусть небеса хранят вас». И, пожав руку Амины, которую он все еще не выпускал из своей, Шрифтен повернулся и вышел. «Это необыкновенное существо. Я в этом уверена. И лучше, если нам удастся подружиться с ним. Если я смогу, я сделаю это», — проговорила Амина. «Но разве те, кто не из этого мира...» могут испытывать чувство доброты, благодарности или злого умысла. Я уверена в этом. Если у них есть злая воля, то должна быть и добрая. Если ангелы могут скорбеть о людях, то значит они чувствуют. Если демоны могут причинять зло, то они чувствуют так же, как мы. Если наши чувства изменяются, то могут измениться и их. Если бы в той жизни не было сознания и чувств, то не было бы ни рая, ни ада». «Ты пугаешь меня своей уверенностью в таких вещах», заметил Филипп. «Иногда я не знаю, могу ли я быть уверен, что моя жена — такое же смертное существо, как я». «Да, Филипп, ты можешь быть в этом уверен. Я — такое же жалкое смертное существо, как ты». Но видит Бог, что я хотела бы быть одним из тех существ, которые может всегда быть с тобой, охранять и спасать тебя. Но, увы, я простая смертная женщина, беспомощная и бессильная, но готовая сделать все на свете ради тебя. Ради тебя я хотела даже изменить свою веру. Но что такое вера? «Не все ли равно, если все они имеют одну и ту же конечную цель — будущую жизнь и будущую радость?» «Да, Амина, но наши духовные отцы думают иначе». «Да, иначе. А ты можешь мне сказать, что является основой той веры, которую они считают своей и единственно правильной?» «Ее основа — милосердие и любовь». но разве милосердие?» может осуждать на вечные муки тех, кто никогда ничего не слышал об их вере, кто жил и умер, поклоняясь высшему существу по своему пониманию и по примеру своих отцов? «Конечно, нет», — сказал Филипп, и на этом разговор закончился.